Глава 15. Стефа уже на месте. Она быстро сует мне в одну руку распечатку из интернета, а в другую чашку с кофе. Так я лучше соображаю. У меня 10 минут, чтобы получить хоть какое-то представление о нашей потенциальной клиентке. Если я ее просканирую, сделка можно считать у нас в кармане. Мне надо знать ее вкусы и предпочтения, чтобы предложить локацию для проведения свадьбы, Формат торжества и вечеринки, ведущего, приглашенных звезд, меню и цветовую гамму для оформления. Я не могу себе позволить вываливать на будущую невесту тонны информации, в которой она, скорее всего, захлебнется и утонет, а потом убежит от нас, как любит говорить Стефа, теряя тапки. Нет, нужно предложить ей точечную выборку, но это должно быть стопроцентное попадание» от которого она будет восторженно хлопать в ладоши и прыгать, как моя Дианка, когда ей выпадает из киндер-сюрприза недостающая в коллекции фигурка. Мы со Стевкой можем исполнить любой каприз и отработать свадьбу в любом уголке планеты. Даже в кратере вулкана Яфьятла и Кудаль, или в Марианской впадине, если наши клиенты экстремалы. Если они поклонники сериалов, мы предложим 20 самых впечатляющих локаций съемок «Игры престолов» для особо эксцентричных локаций съемок «Игры в кальмара». Главное понять, что для невесты, а зачастую выбирает именно она, важнее, чтобы дорого и престижно или чтобы дорого и романтично. Чтобы дорого – это для наших клиентов всегда обязательно и не обсуждается. Если первое, я предлагаю мексиканские «Лос Кабос», «Виллу Пицца» на озере Кома. Замок Лат в Ирландии или палац XVI века в Венеции. И уточняю ненавязчиво, кто именно из знаменитостей и когда сыграл здесь свою свадьбу со своей половинкой и теперь живет долго и счастливо. Если второе, то там еще проще. Острова Бали, Бермуды, Гавайи, Мальдивы, удивительный Маврикий, замки Франции, белоснежный дворец Тадж в Индии, дворец Альгамбра в Испании. Пробегаю глазами по распечатке и торопливо пью обжигающий кофе. Похоже, нам со Стэвкой попался первый вариант. 20 миллионов подписчиков Ариана Шаргина собрала благодаря своему участию сразу в нескольких экстремальных реалити-шоу. Папа, нефтяной магнат, шел приятным бонусом к популярности дочери. Хотя готова спорить на салон, что он и был спонсором всех этих реалити-шоу. Значит, точно первый вариант. Меня начинает потряхивать. К свадьбе нефтяной принцессы, признаюсь, я готова не была. Емпольский, тот хоть и оружейный магнат, по слухам, конечно же, но в жизни оказался немногословным и непритязательным, свалил всю организацию на родственницу и только оплачивал счета. Свадьбу емпольские пожелали камерную на несколько десятков человек и не выездную потому что их сыну тогда было всего несколько месяцев. Можно сказать, легкая прогулка, а не подготовка к свадьбе. Я представила себе список гостей нефтяной принцессы и принялась обмахиваться распечатками, как веером. «Может отказаться? Придумать какую-нибудь отмазку?» «Стеф, давай соскочим, а? Поднимаю на тетку жалобный взгляд». «Но мне не везет. Стефания сегодня на редкость несговорчива и непреклонна». «Давай, и можно сразу закрываться. Ты представляешь, какую антирекламу она нам сделает?» «Не спасут никакие марафоны!» «Облажаемся!» «Чует мое сердце бубню угрюмо. «Ты каждый раз так говоришь!» Стеф отбирает у меня распечатки и сама начинает отмахиваться. «А потом все происходит по высшему разряду!» «Успокойся и дыши!» «Идем встречать Ариану!» «Уныло плетусь следом за этой черстой женщиной, моей теткой, но на пороге выпрямляю спину». Ладно, начнем обсуждать локации, а там как-то вырулим. А вдруг нам повезет и мадемуазель Шульгина окажется такой же непритязательной, как олигарх польский? Здравствуйте, приятная улыбка очаровательной ямочки. Меня зовут Ариана Шульгина. Я так признательна, что вы пошли навстречу моей просьбе. Блондинка, почти такая же, как на фото, значит, не любительница приукрасить себя с помощью фильтров. Так что вполне возможно, что это вариант номер два. У меня немного отлегло от сердца. Ариана улыбается обезоруживающей улыбкой. Может, пронесет. Усаживаем гостью на мягкий диван. Я включаю экран на полстены. Виды должны впечатлять. Секретарь приносит белый чай. Стефа уже выяснила, что наша девушка предпочитает белый. А дальше начинается допрос с пристрастием. Ариана подготовилась неплохо. Работать с таким клиентом одно удовольствие — Но когда дело доходит до локаций, она впадает в ступор. Потому что на повестке дня у нас дорого и романтично. Не знаю. Растерянно смотрит она то на Стефа, то на меня. Мы тоже не знаем. Комиссионные все платят по единому тарифу, так что для нас не имеет никакого значения «Дворец Альгамбра» или «Игра престолов». Может, вам стоит посоветоваться с женихом? Глазково спрашивает Стефа, подливая Ариане чай. Та послушно кивает и достает телефон. «Дорогой, ты где? Мне нужна помощь. А можешь подъехать? Где? Сейчас уточню адрес. Геолокация включена. Да, свадебное агентство. 3D, я тебе говорила. Сейчас будет. Она обводит нас сияющим взглядом. Он вечно занят. Мне повезло». Мы со Стефой дружно тянем губы в улыбки. Нам ли не знать, как способны вынести мозг мужчины, если вдруг входят во вкус и втягиваются в процесс подготовки к свадьбе? Вы с будущим мужем кто по гороскопу интересуется Стефа? А я выхожу в холл позвонить няне, чтобы она подстраховалась с детьми. Кто знает, насколько мы здесь застряли. За спиной хлопает входная дверь, секретарь приветливо щебечет и отвечает в низкий мужской голос. «Меня ждут здесь моя девушка Риана». Бьет меня внутри тяжеленным молотом. Анастасия, что вы здесь делаете? Медленно оборачиваюсь, сглатываю, Но тугой ком намертво застревает в горле. Хочется убежать, проскочить мимо, Распахнуть двери и бежать, куда глаза глядят. Но я не бегу, а лишь смотрю на мужчину который умеет носить костюмы так, как больше никто в мире, посреди холла стоит и смотрит на меня изумленным взглядом Артур Тагаев. «Для начала здравствуйте», — отвечаю холодно, сохраняя спокойствие. «А делаю я здесь, полагаю, то же, что и вы, и вижу, как округляются его глаза. Вы выходите замуж, а дети...» Только сейчас до меня доходит, как недвусмысленно прозвучали мои слова. Ведь я хотел сказать, что мы с ним здесь оба из-за его женитьбы. А он решил, что я выхожу замуж, и так изумлен, будто я ущербная какая-то. Будто мне и замуж нельзя пойти. Становится обидно, и одновременно во мне просыпается злость. Ему, значит, можно жениться. Он у нас мужчина свободный и одинокий, а у меня, значит, дети. И я еще его женить должна. Ну, Тагаев... — Мало тебя наш сын приложил. Обойдешься. Я имела в виду, Артур Асланович, что я здесь потому, что организую вашу свадьбу. Отвечаю еще холоднее. И поверьте, мои дети совершенно этому не помеха. Этот салон мой. Ваш. Он потрясенно таращится на меня, что задевает еще больше. Закусываю губу, лихорадочно соображаю, чтобы ему такое ответить, Как тут он бросает взгляд на буклет на столике и шокированно восклицает 3D! Ваш салон называется 3D. С достоинством сдерживаю возмущение, и с таким же достоинством произношу Что вы так кричите, Артур Асланович. Послушать вас, мой салон называется, как минимум, горячая штучка или запретные желания. Тагаев вдруг запрокидывает голову и начинает смеяться громко и заразительно. Простите, стони он, утирая уголки глаз, я просто представил, чем бы вы украсили свадебную арку, будь у вас такое название. А про остальной декор вообще молчу. И продолжаю смеяться. Почему за вас рада, говорю с плохо скрытым ехидством. Я вот, к примеру, слабо представляю. Знаете ли, я не ты подобных заведений, их ассортимент мне не знаком. Анастасия. Он вдруг перестает смеяться, подходит почти вплотную и смотрит на меня со всей серьезностью. «Мы с вами точно нигде раньше не встречались? Ваша манера разговаривать... У меня стойкое ощущение дежавю. И тут я не на шутку пугаюсь. Даже язык прикусываю. Но не дура». «Неудивительно». Пожимаю плечами, отгоняя страх и отступаю на шаг... После того, что сын приложил вас мечом. А вообще, знаете что, Артур Асланович? Наверное, я погорячилась, согласившись устраивать вашу свадьбу. Я как раз просматривала график, он настолько плотный, что, пожалуй, вам лучше обратиться в другое агентство. Я даже дам вам рекомендацию. Арчи, дорогой, в холл входит Рианна со Стефанией. Воздушная Ариана Феечки скользит к Тагаеву и кладет руку ему на локоть, оборачивается к нам. Позвольте представить, это мой жених, Артур. Мы знакомы с Артуром Аслановичем, сдержанно киваю, стараясь не смотреть на вытягивающееся лицо Стефании. Мои сыновья занимаются футболом в его спортивном клубе. «Ой, как мило!» — восклицает Арианна. «У вас трое детей, Анастасия, верно? Я читала ваше интервью, это так очаровательно. Два мальчика и девочка. Ты видел их, милый?» «Меня очень впечатлили дети». Анастасия Андреевна. Серьезным видом заявляет Артур, не сводя с меня сверлящего взгляда. Стевка, бога ради, ну закрой же ты рот!» «Рит, ты зачем просила приехать?» Тагаев освобождает локоть и стряхивает с рукава пиджака невидимой пылинки. «Смотрите, какой аккуратист, оказывается!» «Мы стали предлагать Ариане локации, и она растерялась, — отмирает Стефания, и я с благодарностью смотрю на тетку. «Потребовалась помощь зала!» «Локации?» Артур переводит недоменный взгляд на невесту. «Какие еще локации? Чем тебе не подходит мой остров?» «Ух ты! У него еще и остров имеется. Мы со и переглядываемся, но не вмешиваемся, а Тагаев с трудом сдерживает недовольство. Но, милый, распахивает прекрасный глаза Риана. я думала, на острове пройдет помолвка, а само сочетанием мы отпразднуем в каком-нибудь замке». Если помолвку, и свадьбу праздновать в одном месте, то как потом на фото можно будет их различить? Ри, теперь Артур не скрывает раздражения, я сто раз повторял, что на острове отлажена система безопасности. Если выбирать любое другое место, там надо все прорабатывать по новой. Хочешь, пускай, но будь готова, что свадьба отложится минимум на полгода. Вот и отлично, подаю я голос, а через полгода у нас как раз все забито. Самый бум!» Так что я вам порекомендую другое агентство. Это наши конкуренты, но для вас я лично переговорю с владельцем. — Мне так понравился дворец в Индии, — жалобно смотрит на Артура Ариана. — Представляешь, он весь белый и стоит прямо посреди озера. Там во внутреннем дворе чудесный пруд с лилиями. Я уже представила, как красиво будет смотреться свадебная арка на фоне пруда. На ней будет написано «Ри и Арчи». — Согласна, это будет незабываемое зрелище, особенно если ее соответствующе украсить, — говорю с милой улыбкой, глядя на Тагаева. — Наши конкуренты справятся. Обещаю. Тагаев со странной гримасой запрокидывает голову и начинает старательно рассматривать потолок. — Я понимаю, что он едва сдерживается, чтобы не рассмеяться. — Может, вернемся в кабинет и рассмотрим дворец подробнее? Бедная Стефа вообще не понимает, что происходит. — Ариана с готовностью кивает и идет в кабинет, Стефа спешит за ней. Я тоже разворачиваюсь, прячу телефон, но дорогу мне преграждает широкий торс. Поднимаю глаза. Надо мной с грозным видом нависает Тагаев. — Не дождетесь, — шипит он, плыхнув опасно горящим взглядом. — Вы будете работать над этой свадьбой, ясно вам? Только собираюсь ответить, как звучит сигнал вызова. Достаю телефон, и сердце привычно ухает вниз, воспитательница из садика. «Анастасия Андреевна, Давид снова подрался с Иваном. У него разбита губа. Срочно приезжайте. Это третий раз за месяц». «Хорошо, Зинаи Ардольфовны, я еду». Говорю, огибая мощную фигуру Артура и направляюсь к двери. «Я в садик. Скажите Стефане Демидовне пусть не ждет. Бросаю на ходу секретарю и колотящимся сердцем бегу к машине».